Глава 20. Всё следующую неделю Фелен помогала собирать урожай, учила Лану печь радужный торт, ходила на рыбалку с братьями, а хотелось стаейше и фаулбанам. А по ночам летала на леохе над полями и холмами. Хотя она и была рада вернуться домой, однако скучала по Маллику, по привычному распорядку занятий и тренировок. Скучала по Мику. и по чудесной лесной заводе. Пятнадцатый день рождения прошел на ферме, в кругу семьи, и Фэллон ценила каждое мгновение. Когда неделя подошла к концу, братья приступили к тренировкам. И, конечно, восприняли их как развлечение. На подобном подходе настоял Саймон. Несмотря на раздражение, дочь решила довериться бывшему офицеру, что он не мог. который и раньше занимался обучением новобранцев. И отцу, который уже давно растит четверых детей. Всегда лучше преподносить тренировки как игру, заверил Саймон. Тем более, они ещё дети. Колину столько же, сколько было мне, когда я отправилась с Маликом, и уж он-то точно не разрешал мне относиться к обучению как к игре. Колин не похож на тебя. Поверь, Скоро мальчишки всему научатся. Больше того, начнут соревноваться между собой и с тобой. Так они отточат навыки и постепенно станут воспринимать сражения всерьёз. Поэтому всю осень и зиму тренировки по большей части напоминали игру. Обучение магии Трэвиса и Итона Фелон пока предоставила матери, молча выслушивая жалобы братьев. Насчёт необходимости постоянно запоминать заклинания и смешивать зелья. Ещё они занимались чтением, математикой и картографией. Больше всего мальчишкам нравилось разбирать битвы и разрабатывать планы нападений. В этой области особенно отличился Трэвис. Когда же дело касалось гимнастики и боевых упражнений, требовавших выносливости, Итан намного превосходил братьев. Словно прирождённый акробат. Холодные ветреные мартовские деньки Фэлен начала учить их обращаться с мечом. Оказалось, что Колин смертельно опасный противник, отчаянный и стремительный. Он за считанные дни освоил то, на что у сестры уходили недели, чем невероятно раздражал её. Фэлен вплотную занялась тренировками старшего из братьев. Она победила его множество раз. Но для этого приходилось прилагать немало усилий. Саймон Дж оказался крепким орешком. Он согласился сражаться с дочерью в полную силу, но лишь при условии, что удары не будут причинять ей вреда. Как бы она ни спорила, отец не уступал. Он отказывался бить своих детей. Несмотря на ограничения, Фелен с удивлением поняла, что не может победить отца без применения магии. и переняла у него множество новых приемов. Когда они впервые решили провести бой на ножах, братья подпрыгивали от нетерпения, предвкушая зрелище. Саймон поступил так, как и всегда, когда дело касалось клинков. Проверил остроту лезвий на себе. «Они не порежут и не поранят», в который раз заверила отца Феллон, которая всегда зачаровывала холодное оружие. Лучше перестраховаться, чем потом пожалеть, отмахнулся тот, поочерёдно проводя лезвиями ножей под предплечьем и отдавая один из клинков дочери. Подойдёт. Они принялись медленно обходить друг друга по кругу. Мальчишки выкрикивали слова поддержки или оскорбления. Лана вышла на крыльцо. Ей было не по себе всякий раз, когда муж с дочерью сходились в поединке. Оба собранные, готовые на пасть. В такие моменты их глаза становились холодными и оценивающими. При каждом ударе сердце Ланы уходило в пятки и не желало оттуда выбираться до конца схватки. Саймон сделал выпад и резко повернулся вокруг своей оси. Фелан сделала то же самое. Поэтому их яростные удары ногами и последующие взмахи ножей не нашли цели. Этот ужасный танец всё продолжался и продолжался. По молчаливому согласию противники выпрямились и разошлись. «Похоже, ничья?» — спросила Лана, перекрикивая разочарованные стоны сыновей. «Ты неплохо управляешься с ножом», — утирая с лица пот, похвалил Саймон. «Ты тоже». «Я сражался не в полную силу», — ухмыльнулся он. «Правда? Как и я». Что ж, фыркнул Саймон, разминая плечи и принимая боевую стойку. Не сдерживай себя. И ты. И они с фалангом снова бросились друг на друга. Лана закусила губу, с ужасом наблюдая за ударами, выпадами, взмахами ножей, и вскрикивала каждый раз, как чьё-то лезвие достигало цели, и кто-то из любимых дёргался от неощутимых порезов. Затем Саймон молниеносно оказался за спиной дочери, схватил её и полоснул по горлу. "Ты управляешься с ножом гораздо лучше, чем неплохо", прокомментировала Фелан, сгибаясь, уперев руки в колени и тяжело дыша. "Ты тоже. Покажи мне это движение". "Непременно. Но должен отметить, что если бы лезвия не были затуплены, то я бы к этому времени уже ослабел от потери крови". «Адреналин позволил бы продержаться, но ты нанесла порезы близко к паре важных артерий. Удастся попасть по плечевой, бедренной или шейной, и бой закончится очень быстро. «Знаю, но чтобы к ним подобраться, мне пришлось бы...» Фэллон шевельнула кистью, отбросив отца назад волной энергии, и быстро резанула его вдоль предплечья. «Сделать так». «Так почему ты этого не сделала?» Во-первых, мне нужно совершенствоваться. А во-вторых, когда-нибудь мне предстоит сразиться с противником, обладающим магией. И тогда я буду блокировать силовые удары, пытаясь при этом нанести смертельную рану ножом. Но да даже если враг попадётся обычный, мои силы должны служить только свету и использоваться только для спасения жизней. Нельзя применять магию только для собственного удобства. Я Я должна быть уверена. Послушай меня, покачал головой Саймон, глядя дочери в глаза. Как войн воину. Ты должна делать всё возможное, чтобы выжить, использовать все доступные способы и приёмы. Если ты умрёшь, битва будет проиграна. Не только для тебя, но и для твоих подопечных, соратников, людей, которых ты не сумеешь защитить. Невинные не должны погибнуть только потому, что ты решила играть по правилам. На войне нет правил. Он убрал клинок в ножны, обнял Фелен и поцеловал её в макушку. Ты меня измотала, малышка. Как только он произнёс это, рядом материализовалась Лана и протянула мужу стакан холодного пива. Ого, спасибо. Уже давно практикуюсь в перемещениях. Думаю, пора сделать перерыв. Фелан, мне очень нужна твоя помощь в одном деле, добавила она, увлекая дочь за собой к дому. А уже внутри пояснила: Твой отец не поймёт твоих доводов насчёт магии. Он знает, что применение дара во вред другим идёт вразрез с нашей природой, но также знает, каково это сражаться за чужие жизни. Я понимаю, мам, правда понимаю. Нам с Максом Было невероятно тяжело решиться на убийство с помощью магии. Это и должно быть тяжело. Однако твой отец прав. Если тебе или кому угодно из нас придётся использовать наш дар как оружие, мы должны это сделать. Не ради собственного удобства, как ты сказала, не бездумно. Но мы должны применить силу. И не только тогда, когда враг обладает магией. Я уже применяла её. Не представляю, сколько людей пострадало во время взрыва цистерны с горючим. И для поджога мне пришлось использовать свой дар. А сколько человек ты при этом спасла? Порядочных солдат и невинных. У тебя не было выбора. И боюсь, тебе придётся делать это снова и снова. Но этот путь может привести в тьму, прошептала Фелен. С тобой этого не случится. «Макс же не стал злым. Я не стала. И ты не станешь. Чем дольше я нахожусь здесь. Мне казалось, я должна побыть дома, чтобы прийти в себя, как и сказала Малику. Но дело не только в отдыхе после двух лет обучения. Я по-прежнему узнаю много нового. Тренируюсь, оттачиваю навыки. Как и все мы». Она принялась ходить по кухне. За пределами фермы люди сражаются, гибнут, страдают, а я остаюсь здесь, хотя должна уже быть готова. Ведь меч и щит у меня, правильно? И всё же я до сих пор здесь. В твоём случае дело не только в готовности сражаться. Знаю, знаю. Как знаю и то, что время уходить пока не настало. Вздохнула Фелан, беспокойно переходя от окна к окну. И все же другие, мои ровесники и даже младше, уже сражаются, а я должна ждать, чтобы возглавить армию. И я жду, вместо того, чтобы работать над этим, вербовать воинов на соседних фермах, в окрестных деревнях. Я не добываю полезные сведения, не обучаю новобранцев. Мы не делаем ничего, кроме тренировок в кругу семьи. Это глупо. Я глупая. Не оскорбляй меня, возразила Лана. Я воспитала очень умных детей. Сейчас ты тренируешься с родными, а когда настанет время, доберёшься и до соседей. Они послушают только если папа пойдёт со мной. Его они знают, а я для них всего лишь подросток. Нужно завоевать их доверие, кивнула Лана, приятно удивлённая и гордая стратегическим мышлением дочери. Ага, И я это сделаю. Именно для этого я здесь. Пока здесь, поправила Лана. Ты должна положить начало многим вещам, и ты действительно ещё всего лишь подросток. Нетерпеливость к тому же завоевать доверие, создать армию, разработать стратегию всё это требует времени. Значит, лучше приступить к этому как можно раньше. Завтра Элен осеклась. Ты слышишь? Что именно? Голоса, пробормотала она и пошла на звук, к хрустальному шару. Лана следовала за ней по пятам. Ты до сих пор не слышишь? Да, теперь доносится какой-то шум, но слишком не отчётливо. А образы видишь? Тоже расплывчато. Возьми меня за руку. Когда Лана последовала совету Фелан, Ты увидела всю картину. Мужчины, женщины, верхом на лошадях, в грузовиках и даже на танках. Все вооружённые, в тёмной одежде, с лицами, покрытыми чёрной краской, почти неразличимые в свете луны. Ночной налёт. Кто это? прошептала Лана. "Праведные войны", пояснила Фелан. "И мародёры. Наверное, решили участвовать в нападении." и жажды наживы, и жажды крови. Уверена, фанатики неплохо платят. Я знаю это место, выдавила Лана. Во рту пересохло, а горло сжалось при чувстве беды. Эта дорога ведёт прямиком к Нью-Хопу. Боже. За рулём того грузовика один из Мерсеров. Он сильно постарел, и у него жуткий шрам на лице, но это точно он. Лоу Мерсер. его брат Дон мёртв. А шрам появился после взрыва цистерн с горючим. Это ужасный человек. И он выглядит разъярённым. «Я должна отправиться туда», — сообщила Феллон, обернулась и подняла меч, который отложила, чтобы взять мать за руку. Шар показывает грядущие события, так что у меня есть время предупредить людей из Нью-Хоуп. И они сумеют подготовиться. «Я иду с тобой». заявила Лана. «Ты должна остаться», — покачала головой Фэллон. «Когда я прохожу сквозь шар, то словно разделяюсь. Пожалуйста, расскажи обо всём папе, чтобы он не волновался». Она отвернулась и приказала. «Покажи мне Уилла, Уилла Андерсона». «Боже, это он!» — воскликнула Лана, схватив дочь за руку, когда знакомый облик возник внутри хрустального шара. Затем присмотрелась и добавила. "И Кати, Кати тоже с ним. Не могу поверить, что вижу их". Фелэн пригляделась к темноволосой женщине и подумала, что сын унаследовал её цвет глаз. Она сидела за столом рядом с Уйлом. "Где они находятся? Не знаю точно, это звалась Лана. Кажется, на кухне, где жили Кати и Рейчел. Во всяком случае, Они жили там раньше. А ещё Джонас, он переехал к Крейчел. Стены они перекрасили, сделали перестановку, но помещение вроде бы то же самое. Мне не слышно, о чём они говорят. Я должна отправиться к ним и предупредить о нападении, произнесла Фелон. Оно произойдёт через две ночи. Ты столько раз рассказывала о Ньюхоуп, что мне кажется, я представляю, где находится этот дом. А если я ошибусь? магия направит. Но тебе нужно остаться здесь. Скажи им, просто скажи, что я их видела. Хорошо. Оставайся здесь с моим телом. Фэлан опустила ладони на хрустальный шар, мысленно попросила перенести её на кухню, представив себе нужный дом, и оказалась внутри. Однако во время перехода почувствовала запах гари и выхватила меч из ножен. Сталь прозвенела о сталь. Неплохой способ лишиться внутренностей, заметил Дункан, опуская свой клинок, но не убирая его. Ты что, всегда нападаешь на гостей без предупреждения? Это была самооборона, поправил он. Ты появилась в моём доме из ниоткуда. Ты объясняйся. Я ищу Уила Андерсона. Он здесь не живёт. Знаю. Но он был здесь совсем недавно. А у тебя что-то горит? Чёрт, воскликнул Дункан и подскочил к плите. Одной рукой он подхватил сковородку, а взмахом другой погасил огонь, после чего повернулся к гостье. "На меня не смотри", заявила она, по взгляду парня поняв, что сейчас её обвинят в произошедшем. Когда я появилась, горелым уже пахло. "Люблю, как следует поджаренный сыр", проворчал Дункан. Выкладывая содержимое сковороды на тарелку. С одной стороны, сыр действительно был хорошо поджаренным, а вот с другой обуглился до черноты. Фелон вздохнула. Просто скажи, где я могу найти Уйла? Постой. Сейчас что, ночь? Ага, фыркнул Дункан. Ну, знаешь, такая штука, которая идёт сразу после дня. Какое сейчас число? — спросила Фэллон, хватая его за руку. Он почувствовал через прикосновение, насколько важен этот вопрос. «Какая сегодня дата?» «Двадцать девятое марта. Вернее, уже тридцатая. Полночь недавно наступила. Что тебе нужно?» «Мне нужен Уилл». «Что ж, придется обойтись мной. Выкладывай, что...» Начал Дункан, но тот внимательно разглядел оружие Фэллон, Теперь уже он схватил её за руку, приподнял меч и прочитал надпись на клинке. Свет. Откуда ты знаешь, что означает гравировка? Один из инструкторов Академии, родом из Ирландии. Он остался здесь, так как навещал родственников во время приговора, и теперь учит своему языку всех желающих. Так это тот клинок из пророчества? Ну, произбранная, которая принимает своё предназначение, открывает книгу заклинаний, прыгает в колодец света и вытаскивает из вечного огня щит и меч. Дункан выпустил руку Фелен. Всё верно? У меня нет на это времени, отмахнулась она. Где был? Здесь с твоей матерью. Фу, поси, Господь. Он женат уже миллион лет. На ком? Нетерпеливо спросила Фелен. которая уже была готова рвать на себе волосы или на бестолковом собеседнике. Мама наверняка захочет об этом узнать. На Арлис? Это всё замечательно, но мне нужно торопиться. Вы живёте в доме Арлис? Я знаю, где это. Нет, не там. Да я и не позволю тебе беспокоить его посреди ночи. Он в постели и поправляется после болезни. Болезни? переспросила Фела. Я могла бы его вылечить. Обычная простуда, и она уже почти прошла. Но Уилу нужно отдыхать. Целители строго-настрого велели ему много спать. Так что нельзя его беспокоить, пояснил Дункан, затем поставил тарелку с поджаренным сыром на стол, налил себе в стакан молока и спросил: "Хочешь?" "Нет, не могу тратить на это время. Тогда сядь и расскажи мне, какого хрена творится." а утром я расскажу всё Уиллу». Пеллан подумала, не вернуться ли обратно через хрустальный шар, чтобы ещё раз попробовать добраться до Уилла, но сочла этот план непрактичным. К тому же, должна была быть причина, по которой её забросила именно сюда. Так что она послушно села. На следующую ночь после завтрашней на Нью-Хоуп нападут. Остатки разбитого отряда — чью засаду вы сорвали в прошлый раз». «Мерсер?» «Да. И он сильно, очень сильно разозлён. Это нападение не санкционировано руководством». «Так это месть одного человека?» Он очень серьёзно обгорел после взрыва той ночью и долго вынашивал план поквитаться. И Еремия Уайт понизил Лу Мерсера в должности. «Я не разобрала всего, и даже то, что видела — Ощутила лишь из-за его невероятно сильной ненависти. Удалось ли точно узнать, что он планирует нападение? В его отряде две группы мародёров и около сотни праведных воинов. Они постоянно прибегают к помощи друг друга, кивнул Дункан, прокручивая в уме полученную информацию. Мародёры часто охотятся за магическими существами ради выкупа от фанатиков. Мерсер и его люди обшарили оружейный склад и забрали боеприпасы, убив охранников и свои же. А по пути совершали набеги и на другие поселения. Основную опасность представляют автоматические винтовки военного образца и два танка. "Танки?" заинтересованно переспросил Дункан. "Нам бы не помешала парочка. Погоди, сейчас вернусь". Он направился к выходу, но на полпути обернулся. Не вздумай съесть мой ужин. Он подгорел. Всё равно не ешь. Оставшись в одиночестве, Феллен принялась мерить шагами помещение, размышляя. Уже полночь. Почему же магия принесла её на несколько часов позднее, чем планировалось, и заставила торчать на кухне, наполненной запахом гари, вместо того, чтобы отправить прямиком к Уилу Андерсону? По крайней мере, Мама будет рада узнать, что в Нью-Хоп делают сыр, что у Кати на кухне стены такого же бледно-жёлтого цвета, как нарцисс в вазе на столе, и что Дункан обладает великолепными рефлексами, хотя и не может пожарить себе простой ужин, не спалив его. Предмет мыслей Фелэн вскоре вернулся, облачённый в удобные чёрные джинсы, выцветшие до серого на коленях, и чёрную футболку. Слегка растрёпанные тёмные волосы падали на плечи. Он принёс рулон бумаги, карандаши и пару нарисованных от руки карт, довольно неплохо выполненных, как отметила про себя Фелэн, разглядывая детальное изображение Нью-Хоуп и окрестностей. Ладно, вздохнул Дюнкан, садясь за стол и вгрызаясь в подгоревший сыр. Покажи, по какой дороге они планируют проникнуть в город. Она взяла один из карандашей, но внезапно застыла и поинтересовалась, подозрительно сузив глаза. Вы выяснили, кто сообщил праведным воинам о маршрутах ваших разведчиков? Нет. Мы следим за несколькими подозрительными личностями. Одна из них женщина, которая несколько лет прожила в религиозной секте, ненормальная фанатики. Она осталась здесь вместе с ребёнком, но держится обособленно. Отказывается носить обычную одежду. «Не исключено, что праведные воины завербовали эту, истинную верующую. Хотя именно они напали на поселение, а мы всех спасли. Ненормальные фанатики», — повторил он. «А кто другие подозреваемые?» — спросила Феллон. «Есть еще парочка. Парень, который поселился примерно в Милят Нью-Хоуп, тоже держится особняком, молчун». Приходит в город, чтобы обменять продукты на товары, но дело имеет только с теми, кто не обладает магией. И полоумный ленни. Вот у него с головой не всё в порядке. Было даже пришлось несколько раз запереть его в камере, чтобы не бродил вокруг. Вообще мужик он тихий, когда не слетает с катушек, но всё равно странный и страшноватый. «Как бы там ни было, мы работаем над поиском шпиона и рано или поздно вычислим его. А может, стукач уже убрался из города. Люди всё время приходят и уходят. К этой версии склоняется большинство. Я не хочу рассказывать о нападении тем, кому нельзя доверять на сто процентов, кто не состоит в группе людей, несущих ответственность за планирование операции. Так что не говори никому». Не друзьям, не девушке, на которую хочешь произвести впечатление, никому постороннему. А ты-то ещё заноза, фыркнул Донкан, доедая ужин. Понимаю, тебе в будущем предстоит возглавить армию и повести войска света на битву с тьмой. Я буду в первых рядах, уж поверь. Но сейчас у нас налажена неплохая сеть информаторов, которые занимаются Чак и Арлис. И почему-то никто ничего не слышал об этом нападении. Но, допустим, ты не врёшь. Всё равно готов поспорить, что у меня гораздо больше полевого опыта, чем у тебя. Иначе до нас уже дошли бы слухи о девчонке на летающем коне. И ещё кое-что. Мне нет нужды распускать язык, чтобы впечатлить девчонок. Так что давай, показывай мне их путь на карте и рассказывай всё, что знаешь о нападении. Можешь дополнить своими соображениями. Так и быть. В словах собеседника присутствовала железная логика. И всё же Фелэн колебалась. Кто-то или что-то ведёт подрывную деятельность. Неужели ты этого не чувствуешь? Да, чувствую, хмуро согласился Дункан, отпивая молоко из стакана. И да, меня тоже выводит из себя что эту помеху не удаётся отыскать. Поверь, я пытался. Но насчёт моего длинного языка можешь не волноваться. Такими вещами я делюсь только с проверенными вдоль и поперёк людьми. Фелан кивнула и быстро набросала на листе бумаги план местности с самыми значительными объектами. Они явятся с этой стороны. Прямо по главной дороге. Смело «Мерсер в ярости и не блещет умом. Он винит нас, уникумов, во всем, что не соответствует его представлениям о правильном порядке вещей. Однако, в отличие от того фанатика, который принес себя в жертву, чтобы направить вас в западню, он не является истинно верующим. Просто любит задирать людей и смотреть, как они страдают. В особенности, если дело касается магических существ и тех, кто им помогает. Нью-Хоуп — Его священный грааль. Ты в курсе, что это такое? Само собой. Я читаю книги и хожу в школу. А ещё смотрел фильм Монти Пайтон. Примечание. Монти Пайтон и священный грааль. Комедия 1975 года, снятая британской комик-группой Монти Пайтон. Конец примечания. Кого? Не видел его? Тебе же хуже. ответил Дункан, пережёвывая бутерброд. «Откуда тебе столько известно про Мерсера?» Я заглянула ему в душу. У него, как бы это сказать, всё на поверхности. Он о чём думает, о том и говорит, считая своё мнение единственно верным. Сначала люди из Нью-Хоуп убили Дона, а годы спустя унизили самого Лу, стали причиной его увечья. Феллон нахмурилась и Заметив набросок, который собеседник нарисовал в углу листа. А тебе откуда известно, как он сейчас выглядит? Дункан тоже нахмурился, в свою очередь рассматривая набросок. Тонкое лицо, редкая бородка и свежий рваный шрам, пересекающий край глаза и уголок рта с левой стороны. Не знаю, этот образ я уловил от тебя. Не представляю, как «Похоже?» «Очень похоже. Ты отлично рисуешь. Один из моих талантов. А к твоим талантам относится чтение людей?» «Обычно не такое чёткое», — покачал головой Дункан и встретился с Феллоном взглядом. «Ну, знаешь, улавливаю общие флюиды. Один из моих братьев умеет читать мысли, но он знает, что такое личное пространство, и уважает его». Многозначительно произнесла она: "Что я могу сказать? Из тебя так и лились эмоции, когда ты рассказывала о Мерсере. И я увидел его лицо. Сколько человек у них в отряде? Больше сотни. 2 танка, около 20 грузовиков, некоторые из них военного образца, предназначенные для транспортировки заключённых. 10 всадников в вооружённых мечами, мародёры на мотоциклах. Пока Фелэн говорила, Дункан делал пометки. Всадники, группа зачистки. Они явятся первыми вместе с танками после того, как разведчики устранят охрану периметра. Я бы поступил так. И я, согласилась Фелэн. Значит, ты предлагаешь выставить заграждение здесь, в миле от города, как минимум в миле. Кивнул он. Мы не можем позволить им пересечь границу Нью-Хоуп. Первыми надо вывести из строя танки. Они корпели над картами, схемами и планами больше часа. Феллен предположила, что Уилл и остальные лидеры чуть позже дополнят и отшлифуют намеченную стратегию. Теперь у них была вся необходимая информация. Запомни, не следующей ночью, а через одну. Я буду наблюдать за вами и вмешаюсь, если потребуется. Но думаю, вы обойдёте си без меня, улыбнулась Фелан. Мародёры не станут в полную силу сражаться за праведных воинов, а те... Люмерсер собрал подонков, которые не верят ни во что, и никому. Они просто жаждут крови и мести. Да, разберёмся. Спасибо за предупреждение. Уже во второй раз. Скажи Уилу и своей матери, что Лана их видела. Она просила передать им это. Каким образом она их видела и каким образом ты собираешься наблюдать? Фелен уже хотела многозначительно ухмыльнуться, когда почувствовала что-то исходящее от Дункана. Её улыбка померкла, а глаза потемнели от нахлынувшего видения. Не доверяй ты ни плодам, ни цветам. Плоды гнилые эти, цветы же прячут яд. Какие к чёрту плоды, какие цветы? Не знаю, прости. Виновато пробормотала Фелен, прикасаясь ладонью к албу. Это короткое видение оказалось таким тёмным и страшным, что разболелась голова. Мне пора идти, но я вернусь, если потребуется. Ты сильно побледнела. Хочешь? Дункан Асёкся. Гостья уже исчезла. Тогда забей, ещё увидимся. Фелэн вернулась домой и упала в обморок. Очнулась она уже в постели. Рядом сидела мама. Я в порядке. Немного закружилась голова. Сейчас принесу воды и снадобье для восстановления сил. Держа дочь за руку, сказала Лана: Не уходи. Посиди со мной минутку. «Долго меня не было?» «Почти два часа. Боже, Феллон, ты не разделилась, а ушла в хрустальный шар целиком. На два часа. И я видела только обрывочные образы. Слишком долго. Думаю, в этом причина обморока. Я никогда раньше не уходила больше, чем на час, и слишком перенапряглась. Да, нужно будет восстанавливать силы. Прости, что заставила тебя волноваться. Фелон прижала к щеке руку матери, стараясь успокоиться. Перед тем, как я вернулась, меня накрыло короткое, но очень тёмное видение. Из-за него даже голова разболелась. Тошнота? Нет, только головная боль и лёгкая слабость. Дай взглянуть. Лана нежно провела ладонью по лицу и голове дочери. помассировала ей виски. Легче? Да, немного. Сейчас принесу всё необходимое. Не пытайся вставать. С этими словами Лана исчезла. Тренировки наконец купились. Почти молниеносно, подстёгнутая тревогой за дочь, она вернулась со стаканом воды, склянкой восстанавливающего снадобья и отрезом ткани. Уронив в стакан с тремя каплями голубой жидкости, Мама помогла Фелен сесть и велела: "Выпей три глотка. Сделай перерыв. Ещё раз три глотка. Перерыв. И ещё три раза по три". После второй порции головная боль ослабила хватку. "Мне лучше", сказала Фелен. "Ещё три глотка. Где болит?" "Здесь", она дотронулась до лба. "Но уже гораздо меньше". Теперь ложись и закрывай глаза, скомандовала Лана, положив компресс дочере на голову. О чём было видение? Об отравленном плоде и цветке, который был не цветком, а змеёй. Не помню точно, предназначалось предупреждение мне или Дункану. Кстати, я общалась с ним, а не с Уилом. Я видела, когда удавалось что-то рассмотреть, Так и подумала, что этот молодой человек, сын Кэти. У него её глаза. Очень симпатичный, а? И умный, хоть и порядочный засраннец. Пеллан открыла глаза. Прости. Закрывай глаза. В общем, Дункан умный, повторила она. Мы вместе разработали план. Он обещал утром рассказать всё Вулу, который отдыхал после болезни. Я прослежу за ситуацией, но думаю, что жителям Нью-Хоуп не понадобится моя помощь. Они неплохо подготовлены. Я передала твои слова, кстати. Речь Феллен стала неразборчивой, когда Лана провела рукой над компрессом. Коте выкрасила стены в жёлтый цвет, совсем как нарцисс, который стоял на столе. Красиво. А Дункан спалил сыр, но всё равно его съел. Замечательно. Просто отлично. Спи, малышка. Засыпай. Лана убедилась, что дочь погрузилась в сон, после чего вышла, отнесла на место склянку со снодабьем и отправилась делать единственное, что сейчас оставалось готовить ужин для семьи.